Эллины и эллинизация Средиземноморских провинций Персидского царства. Мы уже знаем, какую поистине притягательную силу имела эллинская культура почти для всех обитателей Средиземноморья. Однако на востоке Египет и Передняя Азия сами были областями зрелой и установившейся культуры городского типа. В одном, однако, сказывалось превосходство греков в их вооружении и способах ведения войны. Дело было даже не в шлемах и щитах, а в том, что греки отличались силой, тренированностью, способностью владеть тяжелым оружием. Таких людей не было на Востоке, так как здесь не существовало Палестр. Поэтому Левант и вербовал греческих наемников. Благодаря греческим тяжеловооруженным воинам, в частности, в VII веке до н.э., удалось сбросить ассирийское господство на Ниле. Уже в 605 году до н.э. гаплиты сражались в битве при Каркемише, и даже Навуходоносор во время его походов на Иерусалим с 596 до 586 года до н.э. прибегал к их услугам. После возникновения Персидской империи греческие наемники продолжали играть большую роль на Востоке. С их помощью вновь и вновь поднимался Египет и даже обретал самостоятельность на долгие годы. Сатрапы из западных провинций охотно брали к себе на службу эллинских наемников и с их помощью пытались добиться большей самостоятельности. Кир-младший с десятью тысячами греков замыслил свергнуть великого царя и при помощи эллинов восстановить могущество империи. Таким образом, в военных столкновениях, где решающая роль принадлежала пехоте, Запад обнаруживал превосходство над центральными областями Ирана. Однако духовное влияние эллинства, становившееся все ощутимее с VI века до эры, оказалось вовсе не столь безобидным, как думали. Возникновение софистики привело к тому, что сами эллины вступили на путь самовластного индивидуализма. Персам уже мало было подражать греческим перам, заводить греческих метрес, заказывать греческим скульпторам саркофаги, статуи и другие произведения искусства, перенимать греческие имена и одежду, особенно привлекал их пример властной греческой сильной личности». Перед глазами вставали фигуры Алтивиада, Лиссандра, кипрских царей и, прежде всего, военачальников греческих наемников. Ведь эти военачальники вели себя надменно и величественно, как самые важные господа. На них нельзя было положиться, они были опасны и заботились только о собственной власти». Казалось, распахнулся занавес, и Левант увидел перед собой сцену, на которой разыгрывались пьесы, проповедующие необузданную свободу. Вскоре и жители Востока стали принимать участие в этом представлении и разыгрывать роли кондотьеров, меценатов, властных тиранов и вождей. Разрушение старых связей привело к великому восстанию сатрапов которое произошло вскоре после 367 года до н.э. Во главе восставших встали персидские вельможи, ведшие себя как греческие авантюристы. К ним присоединились царь финикийского Сидона, Таркмос из Киликии, Перикл Лакийский и, что особенно важно, Мавсол из Карии который превратил Галикарнас в эллинскую столицу, сравнимую по красоте с позднейшей Александрией. Следует упомянуть и Египет, чей фараон с помощью греческих наемников и полководцев в течение десятилетий отражал нападение персов. Таким образом, западная часть империи отпала от персидского царства не только с помощью греческих наемников, но и из-за проэлинских настроений властителей и склонности последних к греческим идеям господства и власти. Восстание длилось несколько лет. В своем эгоцентризме его участники не могли сговориться друг с другом. Кроме того, богатство великого царя, который имел возможность набирать греческих наемников в большом количестве, тоже сыграло свою роль. Однако и после восстановления авторитета центральной власти отдельные области сохранили независимость типа греческой авторхии Примечание. Авторкия – введение самодавляющего хозяйства. В духе этой авторки действовали и кипрские цари, и мавсол, признавшие верховную власть персов. Так же вел себя и Гермий в Аторнеи, Повсюду развивался так называемый «просвещенный абсолютизм», связанный со своего рода меценатством, покровительством греческому искусству и философии. Так в местных рамках были подготовлены общественные отношения, которым впоследствии Александр и начавшаяся после него эпоха эллинизма сумели придать мировое значение». Хотя великий царь и одержал победу, но преклонение западных провинций Ирана перед всем греческим и превосходство греческой фаланги над персидской пехотой продолжали влиять на соотношение сил. Спрашивается, нельзя ли было превратить физически сильных иранцев в фалангистов и таким образом добиться независимости от греческих наемников? Ответ следует искать в политико-социальной структуре иранского общества. Местная знать гордилась своей кавалерией, которая превосходила кавалерию западных народов. Тяжело вооруженную пехоту же следовало набирать в незнатных слоях общества. Такой принцип набора воинов имел бы для общества большое политическое значение, ибо он подорвал бы доминирующее положение крупных землевладельцев. При всем своем могуществе великий царь не рисковал выступить против интересов знать. В свое время и македонские князья стояли перед такой же проблемой. Их кавалерия в течение долгого времени тоже состояла из привилегированных слоев, а тяжело вооруженной пехоты не было. Однако македонские цари находились в более выгодном положении, ибо их могущество основывалось не только на поддержке верной им знати, но и на союзе с широкими массами народа, которые обладали, пусть теоретически, суверенным органом, войсковым собранием. С его помощью они могли выражать свое согласие или несогласие с предложениями царя и знати. Таким образом, в Пелле, наряду с ополчением знати, появились, наконец, и педзетайры — сильная, тяжело вооруженная пехота. В Сузах провести или даже запланировать такую реформу было невозможно по причинам как сословным, так и материальным. Таким образом... Персидской империи приходилось вербовать за большие деньги и греческих фалангистов. Это казалось ей менее опасным, чем мобилизация собственного народа. Поэтому для великого царя беспрепятственный приток не нашедших у себя на родине применения эллинских наемников был вопросом жизни и смерти. Для греков такой отток воинов тоже имел существенное значение. Он как бы служил предохранительным клапаном, спасавшим греческие государства от перенаселения. Возник очень странный симбиоз двух миров. Эллада посылала на восток фалангистов, а персы на запад свои деньги. Обе стороны нуждались друг в друге и успешно дополняли одна другую. Теперь становится ясным, какое большое значение для персидского царства имели возникновение гегемонии Филиппа в Элладе и его политика, направленная против великого царя. Македония стала препятствовать необходимому Персии притоку греческих наемников. Она открыла перед избыточным населением Греции совершенно новый путь, предложив свой план завоевания Малой Азии трудно было представить угрозу, более опасную для Персии.